Глава во главе штурмовой роты. Читает нижегородец Владимир Владимирович Рогозин. К весне 1944 года, очистив от фашистов восточные районы Румынии, мы форсировали реку Пруд и заняли Тираспольский плацдарм. Для преодоления глубоко эшелонированной до километров вражеской обороны требовалась тщательная подготовка звание звании старшего лейтенанта я тогда командовал первой штурмовой ротой 60-го отдельного батальона 12-й штурмовой инженерно-строительной бригады. С июля 1944 года бригада находилась в оперативном подчинении 37-й армии третьего Украинского фронта. Располагавшийся против нас противник выбрал для своей обороны самые выгодные позиции. С господствующих над окрестностями высот он хорошо просматривал наш передний край. Для своей маскировки фашисты использовали густую растительность. В этих условиях вести рассветку нам приходилось в основном ночами, очень тщательно и с немалым риском. В результате были выявлены сплошная полоса минных полей с минными сюрпризами и минными ловушками, три непрерывных линии стрелковых окопов с пулеметными гнездами, блиндажами и минометными площадками. Все связывалось между собой ходами сообщений. Создавалась и совершенствовалась такая оборона почти полгода. Внимательно изучив оборону противника, наши войска старались не только тщательно маскировать расположение своих огневых средств, но и постоянно вводить врага в заблуждение. С этой целью северо-восточной Кишинева мы создавали ложные районы сосредоточения наших войск. Здесь было вырыто несколько линий ложных окопов, огневых точек и ходов сообщений между ними. Копали их чаще всего только на глубину штыка и маскировали. В недоступных для наблюдения противника местах изготовлялись и окрашивались деревянные макеты танков и пушек. Эти макеты в темное время суток доставлялись на ложные позиции и сразу там устанавливались. В дополнение к этому также проводилась имитация сосредоточения войск. Обычно во второй половине дня наши роты и другие подразделения полка совершали изнурительный марш в район сосредоточения, откуда после короткой передышки с наступлением темноты, скрыто без шума, мы возвращались обратно. На следующее утро на покинутый нами район обрушился огневой удар авиации противника. Совместно со стрелковым полком, которому была придана наша рота, проводились совместные специальные учения. На них отрабатывались варианты взаимодействия штурмовых групп, учились проделать проходы в минных полях и преодоление их с наименьшими потерями. Вечером 19 августа 1944 года меня вызвал к себе командир полка и приказал к пяти часам утра 20 августа подготовить восемь проходов в минных полях и проволочных заграждениях, обеспечить по ним пропуск танков и пехоты. Командир спросил меня, все ли я имею для выполнения этой задачи, и, получив утвердительный ответ, дважды наполнил мне об ответственности за выполнение приказа. Сказал, что от нас зависит не только успех прорыва обороны противника на нашем участке, но и успех наступления вводимых прорыв главных сил фронта. Противник, видимо, догадывался о наших намерениях, проявлял беспокойство, всю ночь периодически открывал на отдельных участках беспорядочную оружейную полиметную стрельбу и запускал перед передним краем осветительные ракеты. При такой напряженной обстановке группы заграждения вышли на задание. Такие смертельно опасные работы минеры выполняли, надев стальные нагрудники, панцири. На этот раз минеры отказались надевать их, считая, что те стесняют движение и демаскируют металлическим скрежетом. Обнаружив неизвестную или неизвлекаемую мину, сапер присоединял к ней электродетонатор, а его к электросети, и вся система заграждения была подключена к подрывной машинке, которая находилась у командира. При выполнении этого задания в некоторых группах не обошлось без ранений. В назначенное время саперы вернулись и старший групп доложили о выполнении приказа, и ровно в 5 утра прогремели взрывы на шести проходах. На двух проходах системы не сработали, нужно было проверить две линии. Противник по всему переднему краю открыл сильный огонь, осложняя нам выполнение этой задачи. Сержант Скоков и рядовой Могой заверили в правильности линий и изъявили желание самим проверить их. Уже рассветало, и под градом пуль на ней поползли вдоль проложенных линий. Вместе с пехотинцами мы ждали исхода. Казалось, что разведчики уползли давно, а прошли всего считанные минуты. Первым вернулся сержант Скоков и доложил, что был перебит провод. Рядовой Могой смертельно раненый перевалился через брустер в окоп и смог только сказать, Все. Прогремело два взрыва. Началась артподготовка. Штурмовый групп, возглавляемый лейтенантом Брагиным, старшим лейтенантом Горыниным и лейтенантом Нестером отдали команды. В атаку. Мы беспокоились за результаты работы групп разграждения. И когда пошли в атаку под грохот артиллерийской канонады, пороховой гари и пыли трудно было ориентироваться, где свои, где соседи. вначале без потерь прошли танки. За ними вся рота. Когда шли бои за овладение последней траншеей глубине обороны противника, Вражеский пулемет неожиданно остановил продвижение наших стрелков, и цепь залегла. Тогда сержант Скоков и старший сержант Угланов с двух сторон атаковали пулеметчика. Скоков был убит, а Угланов броском гранаты заставил замолчать вражеский пулемет. В ходе преследования противника был убит старший сержант Тухбатулин. Тяжело ранен лейтенант Брагин. Ранены были и другие солдаты, сержанты роты. К сожалению, фамилии их сейчас уже не помню. За выполнение приказа по проделанию проходов на участке полка, пропуск по танков и пехоты, непосредственное участие в штурме укрепления противника, я был награжден орденом Александра Невского. Многие офицеры, сержанты и солдаты нашей роты были награждены орденами и медалями. Родился в 1921 году в селе Безводное Кстовского района Нижегородского края. В феврале 1940 года был признан в Красную армию. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях на Северокавказском, Южном, третьем и 4 украинских фронтах. Три раза ранен и один раз контужен. Награжден орденом Александра Невского, тремя орденами Отечественной войны 1-й и 2 степени, орденом Красного Знамени и медалями.